Глава 3. Обратно Руиса пробрался через уровень зверятников без происшествий, движимый посланием на задании лиги, которое переполняло его мозг. Когда он оказался в цивилизованных коридорах Дельвермона, он взял туннельное такси до стартового комплекса, где он держал свою лодку. Вигия была небольшой межзвёздной лодкой, побитой снаружи, Но хорошо ухоженный с точки зрения механики и роскошный изнутри. Роу исподнялся на её борт с чувством человека, который возвращается домой. А когда её люки задраились за ним, он в первый раз за много дней почувствовал себя в безопасности. Послание на задание в его мозгу приняло его возвращение на борт как приемлемый ход, направленный на скорейшее завершение той миссии, которую он подрешился выполнить. Поэтому его настойчивое давление на сознание прекратилось. Руис почувствовал ослабление давления как приятную истому и решил насладиться этим ощущением, пока позволяет время. Руис взял рюмку хорошего бренди в холле, где он удобно развалился в своём любимом кресле. Он втянул воздух и медленно его выдохнул, снимая с себя напряжение. Он сделал согревающий глоток, потом отставил рюмку и закрыл глаза. Он начал тщательно обдумывать то, как Накер проанализировал его миссию. Что Лига искусств готова была даже потерять его, лишь бы получить хоть кусочек сведений о контрабандирах, которые работали на Фараона. Почему? Это правда. Фараон был весьма прибыльным миром, но ведь Лига владела тысячу столь же выгодных миров. Что такого было в этом мирке, что делало его таким особенным? Или дело было в чём-то другом. Руист ещё раз вспомнил свой визит к фактору лиги, который нанял его на этот раз. Фактором оказалась старая дама с длинным лицом и тонкими костями сеньянки по имени Адиусен Миктиас. "Входите, входите", сказала она, кланяясь и потирая запястья на сеньянский манер. "Всегда рада видеть вас, гражданин Аф" Я так счастлив, что вы оказались свободны. Руис осторожно кивнул и выбрал стул подальше от письменного стола Миктиас. Сигарету, порошок, влагу. Миктиас показала на бар, который шёл по задней стене её кабинета, за большим холло-пейзажем лугов завтрашнего дня. Луис покачал головой. Нет, спасибо. Вы предлагаете мне контракт? Миксиас широко улыбнулась, показав маленькие голубые зубы. Действительно. И я рада видеть, что вы не потеряли ничего из своей такой освежающей примоты. Значит, к делу. Мы страдаем от нелегальных сборщиков нашего урожая в примитивном мире с низким уровнем технологий, который мы владеем на центральной границе в манихейском регионе. Вы о Фараоне слышали? Руис потёр подбородок и задумался. Пустынный, трудный мир, какие-то там артисты, фокусники. Миктиас хлопнул в ладоши, издав тихий неприятный звук. Действительно, вы хорошо осведомлены. Да. Мы хотели бы вас туда послать, чтобы собрать сведения или, если возможно, прекратить нелегальный сбор урожая. Хотя наш контракт может считаться выполненным, если вы сможете определить и назвать место пребывания преступников, чтобы с ними расправилась рука закона нашего возлюбленного работодателя. Но, как всегда, за прекращение преступления полагается неплохая награда. Фактор подмигнула и рассмеялась. Ее лошадиная физиономия дрожала от неискреннего веселья. Руизу стало немного не по себе. Как всегда бывало, когда он принимал работу от Лиги искусств. Но он сохранил на лице выражение вежливого интереса. Какой информацией вы располагаете? Фактор оборвал свой смех на половине раската. Серьёзное и сосредоточенное выражение лица сменило веселье. Словно на лицо опустили занавеску. Ну что же, довольно небольшой Вот почему мы решили немного поднять нашу обычную ставку. Фактор точими пальцами развернул экран так, чтобы Руис мог видеть его. По экрану пронеслось тучи янтарных цвета символов, описывающих тарифную сетку для каждого возможного вида услуг. Руис наклонился вперёд и внимательно посмотрел на экран. Его немного сбил с толку колоссальный размер вознаграждения. И на горизонте его мыслей зажёгся красный огонёк осторожности. Многие ваши позиции касаются посмертной компенсации, сказал он бесцветным голосом. Фактор тяжело вздохнула. Такова природа вашей работы, гражданин. Разве нет? Так и есть, согласился Руис. В случае, что самое скверное, о ваших наследниках как следует позаботиться? Руис не видел повода упоминать, что у него нет наследников. Я жду, первый, кто будет изучать эту проблему. Нет? Тогда какую информацию собрали ваши оперативники? Как я уже сказала, весьма немного. Браконьеры, кажется, обладают мощной контрразведывательной структурой. Наши люди исчезли, не оставив никакого следа. Естественно, вы не должны упускать из виду, что они могли проникнуть на станцию орбиты фараона, Или в инфраструктуру Лиги на Фараоне?» «Естественно», – сухо сказал Руиз. Он долго думал, пока Миктиас не стала нетерпеливо ерзать. «Так как же», – сказал Миктиас. «Ваше мнение». Руиз откинулся назад. «Ну, неужели нет никакой информации? Какую помощь вы им можете оказать?» «У нас замечательная культурная подготовка. Обучение языку». Картографическое обучение. Все самое обычное. Мы можем дать вам досье на нелегально захваченные группы. Но эта информация ограничена. Браконьеры очень чисто захватывают добычу. У нас разветвленная сеть наблюдений на фараоне. Они помогут вам всем, чем только вы захотите. Ваши расходы, по сути дела, не ограничены. Мы очень обеспокоены этой проблемой. Мы требуем решить ихы быстрых действий. Руис задомусыл. И что же вы хотите от меня? Фактор потёрло запястье, издавая сухой змеиный звук. Послание на задании усилено степени, разумеется, и седь в финальной необходимости. Наша самая тонкая генчанская работа. Руис почувствовал, как живот его словно сдавило, хотя он ожидал смертной сети. Никто не заплатит такого количества денег без гарантии, что хотя бы часть вложений окупится. «И что, совершенно необходимо? Смертная сеть?» Лицо фактора сморщилось от неодобрения. «Неужели вам надо так о ней говорить?» «Сеть финальной необходимости – это же только механизм для фатальной ситуации. Ну, разумеется, мы надеемся». что вы вернетесь в добром здравии. Но ваша работа – дело рискованное. И если вы встретитесь с бедой, мы хотели бы знать, почему. Гораздо вероятнее, что мы сможем отомстить за вашу гибель, если сеть передаст обстоятельства вашей кончины. Разве вы этого не хотите? Руиз вздохнул. Да, разумеется, разумеется. Когда? Когда? Мегтирас наклонилась вперёд. Глаза её зажглись требовательностью. Сейчас, сегодня. Наш генчанский доктор ждёт вас в лаборатории. Он готов установить сеть. Что вы на это скажете? Руис долго сидел молча, размышляя, выглядывая из глубины своего сердца. Наконец он сказал: "Почему бы и нет?" Миктиас провела Руиза на дюжину уровней ниже, в медицинские отсеки Лиги. Лаборатория была слабо освещена красными полосками Люма из-за уважения к ночному существу, которое тут работало. Генч не обратил внимания на их приход. Он сидел неподвижно, если не считать его трех крохотных глаз, которые, казалось, путешествовали по его скальпу совершенно беспорядочно. На самом деле... Волосаобразные сенсоры на скальпе существа просто зажигались и гасли последовательно, создавая иллюзию движения. Желочь хровиза разлилась. Во влажном воздухе лаборатории вонь гничи, похожая на вонь разложившегося дождевого червя, была одуряющей. Из его триногого мешковатого тела торчали почки жёлтых волокон. Почки сжались в маленькие жёсткие бутоны. Потом распустились, когда фактор оказался перед инородцем. Ваш пациент, уважаемый Генч, у вас есть спецификации? Генч задвигался на стуле, и его глазные пятна собрались в грозь впереди черепа. Вертикальная щель на горле раскрылась, и сказала шепчущим голосом: "Разумеется. Замечательно, замечательно", сказала Миктиас, потирая запястья. «Тогда, может, начнем?» Генч пожал плечами движение, которое прошло по всему его телу против часовой стрелки, и поднялся на ножные присоски. «Как вам угодно!» Существо показало жестом на стул, приспособленный к человеческой форме. Руиз уселся и откинулся назад. Генч не делал никаких приготовлений, не использовал ничего вроде той сложнейшей технологии, которой пользовался на кем. чтобы потом распутать работу Генчи. Он просто встал перед Руизом и протянул блестящую белую нить из одного из своих ртов. Нить растягивалась, пока не стала тонкой, как волосок. Потом она притронулась к правому виску Руиза и пронзила его кожу. "Я вспоминаю вас снова", сказало существо, и тогда Руиз провалился в беспамятство.